память святых мучеников Кириака, Фавста и Авива. Эти святые мученики пострадали при императоре Декии в Александрии, в то же гонение, во время которого замучены были святой Фабиан, папа Римский и святой Александр Александрийский. Их привели к правителю города Валерию, и они за свое твердое исповедание имени Христова и за смелое обличение идольского обольщения и ничтожности были усечены мечом. С ними убиты были еще тринадцать мучеников. Некоторые александрийские христиане взяли их мощи и благоговейно положили в своем городе во славу истинного Бога нашего Христа.